«Какого черта ты творишь?» — заорал Мерзлин, не успел Евгений переступить порог его кабинета. Ни один мускул не дрогнул на лице вошедшего, и это явственно свидетельствовало о том, что он отлично сознает, в чем дело. Вопреки этому Пак сказал. «Не понимаю, о чем речь, Илья Сергеевич». «Не понимаешь, значит?» — Багровея на глазах переспросил прокурор города зловещим тоном. Подскочив к компьютеру с проворством, удивительным для его грузного телосложения, а потому достойным называться суперспособностью, он с силой вдавил кнопку в клавиатуру, запуская застывшее на экране изображение. «Не сомневайтесь, что на Цемлянскую могло быть совершено покушение», продолжая начатую беседу, говорила Лариса Гумилева. В синяки на ее лице скрывал тщательно наложенный грим, но она оставила нетронутой разбитую губу, видимо, для убедительности. «Верно», — кивнул телевизионный пак. «Теперь свидетельница под надежной защитой и появится только на процессе». «А как же противная сторона?» — поинтересовалась репортерша. «Адвокаты могут затребовать...» «Мы ничего не скрываем от защиты», — доброжелательно, но твердо перебил ее зампрокурора. Показания Цемлянской приобщены к делу, и адвокаты в любой момент могут с ними ознакомиться. Что же касается личного общения... Оно, как вы, наверное, знаете, не предусмотрено российским законодательством. На суде у адвокатов будет прекрасная возможность опросить свидетельницу. Разве защита не сочтет, что свидетельница заявила о себе слишком поздно, даже не попытавшись сделать это сразу после трагедии? Скажу лишь, что у Цемлянской имелась уважительная причина, и информацию о ней также можно найти в деле. А сейчас я хочу обратиться к тем, кого это непосредственно касается» добавил прокурор, глядя в камеру немигающим взглядом. Моя замечательная интервьюерша Лариса Гумилёва, настоящий профессионал своего дела, честный и принципиальный человек, стала жертвой похищения и серьезно пострадала. Если с ней произойдет какая-нибудь неприятность, я буду считать это покушением. Если на нее упадет кирпич, Если ее собьет пьяный автогонщик или даже фен случайно упадет в воду, когда она решит принять ванну, я буду считать это преднамеренно совершенным преступлением и лично найду и привлеку к ответственности тех, кто окажется к нему причастен. Хочу специально подчеркнуть, что попытки навредить Ларисе Гумилевой в любом случае окажутся напрасными, так как она не в курсе местонахождения свидетельницы. О нем известно только мне». «Ни мое начальство, ни подчиненные ничего не знают». Мерзлин нажал на кнопку «Пауза», и изображение застыло на экране. «Ты соображаешь, что делаешь?» Немного спокойнее, но все еще с раздражением в голосе поинтересовался прокурор города. «Устроил, понимаешь, погоню через весь город в сопровождении стажера молокососа. Вступил в схватку с какими-то отморозками, а на закуску похитил свидетеля по делу об убийстве». «Что значит «похитил»?» Цемлянская — взрослая дееспособная женщина, и скрыться в безопасном месте было ее осознанным решением. «Тебе мало покушения на журналистку? В этом дурацком интервью ты всему миру рассказал о том, что в деле появился новый свидетель, и таким образом подверг ее жизнь опасности». «Ну, во-первых, я все равно должен был поставить в известность от Цемлянской адвоката в противной стороны», — возразил Пак. «Во-вторых, можете мне поверить, Она сейчас находится в самом безопасном из всех возможных мест. Ее ни за что не найдут». «Ты что, Нель Бруси ее прячешь?» — фыркнул Мерзлин. «Или в Марианской впадине?» «Я что-то не пойму, Илья Сергеевич. От кого поступила жалоба на мои действия?» «Точно не от следователя. Дело взяла Суркова, поэтому...» «Верни свидетельницу немедленно!» — потребовал прокурор города, недослушав. «Мы вполне в состоянии ее защитить». «Как защитили Елену Игнатьеву?» «Кого?» «Свидетельницу, которая была у вас с самого начала, и которую недавно убили». Эх, ты! Та. Так она же вроде покончила с собой!» «Нет, и у меня есть доказательства. Вы не сумели защитить девочку, поэтому цемлянскую я не отдам, хоть режьте». В кабинете повисла гнетущая тишина. Она продлилась всего пару минут, но, казалось, прошло несколько часов. «Значит, не скажешь, где свидетельница?» Уже абсолютно успокоившись, спросил Мерзлин. «Не скажу». «Ты что, меня подозреваешь?» «Да не боже мой, Илья Сергеевич!» И почему в его тоне звучит издевка? Или просто показалось? «Вас нет», — добавил Пак. «Но ведь как-то злодеи прознали, что она существует. И это произошло до того, как я успел проинформировать об этом адвокатов защиты». Есть только два варианта. Утечка в редакции программы Гумилевой или в прокуратуре. Поэтому для вас даже лучше ни о чем не знать. Если что, сможете все свалить на меня, а вы ни при чем. И это будет чистая правда». Мерзлин пристально глядел на Пака, а в душе его боролись сразу несколько чувств. Он не любил этого парня. Слишком независимый, чтобы нравиться начальству. Умный и чертовски хитрый. А еще он чересчур уж смелый, если не сказать наглый. Видимо, у него хорошее прикрытие. Мерзлин знал, что родители Евгения не имеют отношения к правоохранительным структурам. Значит, дело не в них. Пару раз под него копали, но ничего не вышло. Откуда-то сверху прилетел приказ оставить Пака в покое. Кто же тот таинственный покровитель, о котором он, Мерзлин, Не последний человек в городе и в органах, ни сном, ни духом. «Ладно», — вздохнул он наконец, — «можешь идти. Но имей в виду, если облажаешься, я, как ты и предполагаешь, свалю все на тебя». «Согласен», — невозмутимо кивнул Пак. «И вы не обижайтесь на меня, если услышите нечто такое, что вам не понравится, ладно? Просто сделайте вид, что не в курсе». «Ну и что ему делать с этим парнем?» — спрашивается